Глава вторая. На одной стороне меча семеро воинов сражались с семью сказочными чудовищами, на другой семь дев кормили этих чудовищ. Можно было различить выражения лиц. Ни одна поза в точности не повторялась. У Оли не мог понять, как на такой твердый материал нанесли столь точные и изящные линии. В казармах было еще тихо. На востоке медленно вздыхала заря, готовясь провозгласить день фанфарами лучей. На полу у самой двери... Валялась какая-то груда тряпья, по которой можно было судить, что романтические идеи у некоторых вассалов пересиливают желание провести спокойную ночь в постели. С одной стороны из-под тряпок торчали голые пятки, с другой прядь рыжих волос. Олли лежал на огромной пуховой перине, на досуге рассматривая божественный меч и время от времени блаженно потягиваясь. Ушибы уже не болели, а только приятно ныли, как это бывает после хорошей тренировки. Стук крови в ногах перешел в нежный шепот. Как и обещал Бог, теперь наслаждение мира открыто для него. Несколько дней на то, чтобы совсем поправиться и подыскать хороших подопечных среднего ранга. А потом можно отправляться исследовать этот мир, проявлять свою честь и доблесть, и ждать, когда же наконец откроется задание. Вчера он проснулся на грязных камнях, ожидая смертного приговора. Сегодня он купается в роскоши, наслаждаясь властью и свободой. Да есть ли вообще тревоги в этом мире? Олли осмотрел кожаные ремни, на которых висел меч. Они были украшены тиснением. Сцены те же, что и на мече, но исполнение впечатляет не так сильно. По традиции, здесь же был это чильный камень. Еще одно откровение. Меч достался от богов, но за его остротой человек должен следить сам. В правом кармане он обнаружил настоящее сокровище. Мерцающие синие камни. Теперь становится понятным и замечание Бога насчет затрат. Он не только наделен властью, он еще и богат. Оля поднял глаза к далекому потолку. Фрески над кроватью были исключительно эротические. Тело, которое он получил, очень сильное. И ему потребуется не только дружба воинов. Повернув голову, он посмотрел в окно, на тонкую линию домиков, которые тянулись вдоль дороги. Еще один долг остался невыполненным, но это уже совсем другое дело. Если бы она захотела, но выбор должен быть свободным. Иметь наложницу, рабыню по меркам Уолли Смита, было бы попросту насилием. В этом компромиссов быть не может. Честный и доблестный, главное честный. Раздался отдаленный звук рога. Тряпичный кокон у двери зашевелился, показались длинные ноги, а вслед за ними и сам Нанджи. Ученик присел на корточки, глаза его ярко горели. Он был совершенно голый и улыбался от уха до уха. «Готовый пойти куда угодно и сделать что угодно!» «Доброе утро, вассал!» «Да прибудет с вами богиня, мой повелитель!» «И с тобой!» — ответил Олли. «Я полагаю, завтрак в этой гостинице подают?» «Я опять так голоден, что мог бы съесть лошадь!» «На завтрак обычно лошади подают!» — радостно сообщил Нанджи. Олли опустил перевязанные ноги на пол и поморщился. «Сегодня я не собираюсь делать почти ничего!» — сказал он. «А ты чем хочешь заняться?» Учиться воевать, как вы, застенчиво сказал Нанжи. О, Оля задумался. На это понадобится больше, чем один день, но мы попробуем. Нанжи с восхищением улыбнулся. Они вместе помолились и собрались идти. Нанжи взял меч Хардуджу и в сомнении оглядел его. Вы в самом деле хотите, чтобы я его носил, мой повелитель? спросил он, недоверчиво рассматривая золото и рубины. Когда Оля кивнул, он казалось, озадачился задачался еще больше. Я должен буду его продать? Тут Уолли призадумался, и мороз прошел по его коже. Пришлось отгонять дурные предчувствия шуткой. Иначе мне придется каждый раз мстить за тебя. Нанджи послушно улыбнулся. Вот смотри, сказал Уолли, и объяснил ученику, что меч слишком тяжел и что равновесие нарушено. Он дал ему для сравнения меч Бога. А разница оказалась впечатляющей. Меч Кардуджу не более чем украшение. К настоящему бою он не пригоден. Продав его можно купить первоклассный клинок и денег останется еще на десяток. А для начинающего воина такой меч станет смертельным приговором. Нанжи, кажется, обрадовался, хотя удивление еще не покидало его. Как это седьмой снисходит до того, что шутится вторым, и с такой легкостью отдает ему целое состояние? «Благодарю вас, мой повелитель», — сказал он. Оставил меч под кроватью Оли, а к завтраку взял свой собственный. Им предстояло спуститься вниз и пройти через другие помещения казарм, которые были таких же огромных размеров, но украшены не мрамором, а песчаником. Столовая оказалась столь же большой, как и его комната, потолки в ней еще выше. Окна расположены очень высоко, а на стенах висели знамена. Уолли посмотрел на них скептически и решил, что они – плод воображения художника, а не настоящие боевые реликвии. Большая комната была наполовину заполнена воинами, которые завтракали за длинными дощатыми столами. Слышались разговоры, но как только Уолли остановился на пороге, все стихло, и лишь толстые собаки, деловито копающиеся в объедках на полу, громко сопели. Уолли поискал свободное место и, не раздумывая, подошел к столу. «Нет, сначала ты», — сказал он Нанджи, и они оба сели. Воины сидели на отдельных табуретах так, чтобы оставалось место для ножен. «Почему, мой повелитель?» – спросил Нанжи удивленно. «Что почему? Почему именно сюда, и почему я должен был сесть первым?» Олли покопался в воспоминаниях Шонсу. «Спиной к стене, так, чтобы видеть дверь, а меч лучше всегда держать с правой стороны», – сказал он. «Благодарю вас, мой повелитель», – торжественно ответил Нанжи. «Мне за что?» – сказал Олли. «Это урок номер один для них обоих». Вскоре опять послышались разговоры. Многие то и дело посматривали на вновь пришедших, но Олли не обращал на это внимания. Слуга с ногами как спички принес им две тарелки тушеного мяса, две краюхи еще дымящегося ржаного хлеба и две кружки пива. Если мясо и было лошадиным, то пахло оно удивительно, и у шансу потекли слюнки, а пива хватило бы на то, чтобы потушить небольшой пожар. Олли быстро понял, что пива потребуется много, потому что от обилия специй мясо просто обжигало. В тропических странах обычно так и делают, если еда приготовлена вчера. Олли опять почувствовал боль в ногах и взгромоздил свои пятки на свободный табурет. Он понимал, что это выглядит глупо, но ему было все равно. Вчера он сетовал Богу, что не знает, как правильно вести себя за столом. Но судя по поведению нанжи, основные здесь требования – это энтузиазм и скорость. Несколько минут они ели и пили в полном молчании. Люди приходили и уходили, брали тарелки с едой и садились за столы. Оли присмотрелся и заметил, что окончание трапезы знаменуется тем, что тарелки опускают на пол, и собаки начинают их лизать. Он ненадолго оторвался от поглощения пищи и начал наблюдать. Сначала, когда Бог в первый раз привел его к воротам храма, воины показались ему просто толпой нерях. Но некоторые из тех, что присутствовали сейчас в столовой, заставили его изменить свое мнение. Седьмому следует хорошо одевать своего подопечного. Но эта проблема решится с помощью меча Хардуджу. А сейчас Нанжи, по крайней мере, чисто одет и причесан. Это можно сказать далеко не о всех. Кого из них стоило бы взять в телохранители? Оли заметил, что какой-то четвертый не спуская с него глаз. Это был хорошо сложенный мужчина лет примерно 30, выглядевший гораздо чище и аккуратнее, чем все остальные. Оли узнал его. Васал спросил он тихо. «Кто этот четвертый? Тот, что сидит рядом с третьим?» Я видел его вчера, он был с отрядом смерти. Нанжи бросил взгляд в ту сторону и сразу же отвернулся. «Мастер Брю мой повелитель», — сказал он. Нанджи опустил глаза в тарелку и, кажется, потерял аппетит. «Вчера Брю выполнил свой постыдный долг с достоинством. Когда толпа разошлась, он сумел не потерять головы и удержал свой кнут, несмотря на провокацию Оли. Брю ему вполне подходит. Как ты думаешь, захочет ли он присоединиться к нашей миссии?» — спросил Оли. При слове «наше» мгновенная улыбка осветила лицо Нанжи, но он покачал головой. «Его жена скоро родит, мой повелитель». «Жаль», — подумал Уолли. «Но он человек чести». «Конечно, мой повелитель». Он сказал это с небольшой запинкой. «А что, мастер Гарамини?» — спросил Уолли подозрительно. Нанжи закусил губу, поежился и опять повторил то же самое. «Конечно, мой повелитель». «К черту план номер один». «Совершенно ясно, что существует какая-то негласная воинская заповедь, о которой Бог умолчал». «Никого не выдам. Хоть Нанжи и верный вассал, но ни о ком он не скажет плохо. Паршивая овца все стадо портит. А если это правило соблюдается, то парень все равно не знает правды о всех. Гарамини – одна из трех горил хардуджу а значит, по понятиям Уолли, он не может быть человеком чести. Хотя тогда во дворе он не показался, и здесь в его тоже нет». Нанжи опять взглянул на Брио. Он оттолкнул свою еду, сложил руки и сидел так, напряженно глядя прямо перед собой. Уолли с любопытством посмотрел на него. «Что-нибудь не так?» – спросил он. На лице Нанжи изобразилось страдание, но вскоре оно опять стало непроницаемым. «Это оказалось слишком хорошо, чтобы быть правдой, мой повелитель», – ответил он загадочно. Уолли еще раз осторожно окинул взглядом комнату. Первые, вторые, третий, четвертые, пятых нет. Когда он только вошел, здесь было по крайней мере четыре красных юбки. Почти все сидели к нему лицом. Разговоры постепенно замолкали. Что-то явно затевалось, и в центре этого были Брю и его друг. Оли тоже оттолкнула от себя тарелку и кружку. Брю и третий поднялись, и стало совсем тихо. У двери в кухню столпились слуги и повара. «Черт, даже Нанжи, кажется, знает, что происходит». Оли снял ноги с табуретки и встал, приготовившись защищаться. Брю подошел к столу и поприветствовал его. Оля ответил «Светлейший шансу», — сказал Брю голосом, рассчитанным на то, что его услышат все. Не будете ли вы столь любезны, что пожертвуете гостеприимством ради дела чести? Вот значит что. Теоретически Оли может отказаться, практически нет. В чем именно состояло это дело чести, он не мог понять. Разве что вчера своими действиями он как-нибудь скомпрометировал этого Бриу. Может быть, светлейшему шансу надо только объяснить, что он получил этот необычный меч не от Бриу. Честь всегда стоит на первом месте, ответил Оли также громко. Бриу явно нервничал. Но по его виду нельзя было сказать, что он собирается вызывать седьмого на поединок. В знак согласия он слегка наклонил голову. «Тогда будьте любезны, представьте мне своего подопечного, светлейший». «Черт, ну конечно, это бывший наставник Нанжи. но почему тогда он так спокоен?» Олли взглянул на своего ученика, неподвижно стоявшего у стены, и увидел, что выражение лица у юноши стало точно таким же, как в тот момент, когда меч Шансу приблизился к его горлу. Прежде чем начать спор, Олли решил соблюсти все формальности. «Мастер Брио, позвольте мне иметь честь!» Нанжи сделал свое приветствие. Ответ Брио перешел в вызов. «Стой!» – загремел Олли. «Я запрещаю тебе отвечать!» Нанжи хотел было ответить, да так и остался стоять с разинутым ртом. Лицо его побагровело и теперь почти не отличалось цветом от рыжей шевелюры. «Повелитель нарушает закон, что же теперь будет?» «В этом деле чести надо разобраться», — сказал Уолли все так же громко. «Мастер Брио, вы, вероятно, не знаете, что ученик Нанджи под угрозой смерти отказался принести мне вторую клятву на том основании, что он уже поклялся вам. Я полагаю, вы достойны такой преданности?» Брио покраснел. «Это его долг светлейший. И ваше бремя. Вам также следует знать, что ученик Нанджи по моему приказу принес мне вторую клятву, когда он уже был моим вассалом и ни в чем не мог меня ослушаться». Ответа Брио зрителям пришлось подождать. Так мне и рассказали свидетели светлейший, Тару и все прочие свидетели догадались по знакам, какие это были клятвы. «Значит, это моя вина, а я его повелитель», — сказал Уолли, — «вызовите меня». На лице Брио ничего не отразилось, он лишь слегка покачал головой. Поскольку третья клятва затрагивала честь наставника, ее не следовало приносить без моего разрешения, светлейший. Уолли об этом не подумал. В толпе пронесся едва слышный удивленный шепот. Неужели воспоминания о Шансу подвели его? Чтобы дать себе время подумать, он спросил, вот как? И в какой же Сутре об этом говорится? Брю колебался. Ни в одной из тех, что известны мне светлейший. И, конечно же, я смиренно склоняюсь перед вашим знанием Сутр. Просто я так понимаю законы. Значит, выход только один. Как старший воин, Уолли может просто сказать ему, что такое понимание неправильно, и его мнение возобладает. Это, конечно, унизительно, но ничего другого от него и не ждут. Признаюсь, что раньше я не сталкивался с подобными вопросами», — сказал Оли, имея в виду Шонсу. «Тот факт, что в сутрах не дается никаких конкретных указаний, подтверждает исключительную редкость этого случая. Его хорошо обсуждать в жаркий день, за кружкой пива. Скажите, вы сами додумались до такого истолкования?» Брю опустил глаза. «Я обсуждал это дело с воинами более высокого ранга, светлейший. И их мнение совпало с моим. Тару, ну конечно!» Он это затеял или, по крайней мере, был в курсе всего. Брио, очевидно, обратился с этим вопросом к самому старшему. И только Тару мог сделать так, чтобы все пятые отсюда ушли. Какая дерзость! Значит, необходимо немного показать силу. И почти сознательно. Так как мы зажигаем свет, Оля переключился на Шансу. Голос его прокатился по залу, как раскаты грома. «Так вы вызываете второго на смертный поединок только из-за вашей интерпретации, мастер Брио!» «Я полагаю, это достойно презрения, так действуют трусы». От неожиданности Бриу отпрянул и побледнел. Все присутствующие одновременно затаили дыхание. Олли насмешливо взглянул на своего противника. Нехотя, деревянными движениями, так человек идет на эшафот, Бриу сделал знак вызова. «Вперед!» — воскликнул Олли и обнажил меч.